Каким бы полотном батальным не являлась Советская сусальнейшая Русь, Какой бы жалостью душа не наполнялась, Не поклонюсь, не примирюсь Со всею мерзостью, жестокостью и скукой Немого рабства нет, о нет, Еще я духом жив, еще не сыт разлукой. Увольте, я еще поэт. Кембридж, Массачусетс, 1943 год.